Я чувствовал, как моя правая рука стремится высвободиться из кармана, но я вцепился пальцами в подкладку. Потом медленно, через несколько минут, пальцы разжались, и я вынул руку из кармана и поднял ее. И я улыбнулся и даже погрозил ей пальцем. Мне казалось, что это делаю не я, а кто-то другой, за кем я наблюдаю. Нет, нет, нет, это было не так. Я, я делал это, а кто-то другой был тот сильный, который хотел сделать великое открытие, но это был не я. Я? Какое мне дело до каких бы то ни было открытий? Я здесь для того, чтобы исполнить волю Кваримонды, которую люблю в сладостном страхе. Пятница, 25 марта. Я перерезал телефонную проволоку. Я не хочу, чтобы меня каждую минуту беспокоил этот глупый комиссар, да еще как раз в то время, когда наступает этот... «Странный час. Господи, зачем я все это пишу? Во всем этом нет ни слова правды. Мне кажется, будто кто-то водит моим пером. Но я хочу, хочу, хочу записывать то, что со мной происходит. Это стоит мне громадного напряжения воли. Но я это сделаю еще только один раз. То, что я хочу. Я перерезал телефонную проволоку. Я должен был это сделать. Вот» что я должен был, должен был. Сегодня мы стояли у наших окон и играли. Со вчерашнего дня наша игра изменила свой характер. Она делает какое-нибудь движение, а я сопротивляюсь до тех пор, пока могу, пока я, наконец, не уступаю и безвольно не подчиняюсь тому, чего она хочет. И я не могу выразить, какое блаженство сознавать себя побежденным, какое счастье отдаваться ее воле. Мы играли. Потом вдруг она встала и ушла вглубь комнаты. Было так темно, что я не мог ее больше видеть. Она как бы растаяла во мраке. Но потом она снова появилась у окна, держа в руках настольный телефон, совсем такой же, как и у меня. Она с улыбкой поставила его на подоконник, взяла нож, перерезала шнурок и снова отнесла телефон. Я сопротивлялся добрых четверть часа. Страх мой был сильнее, чем раньше, но тем сладостнее было чувствовать себя мало-помалу порабощенным. Наконец я взял свой аппарат, поставил его на окно, перерезал шнурок и снова отнес его на стол. Так это случилось. Я сижу за своим письменным столом. Я напился чаю, коридорный только что вынес посуду. Я спросил его, который час мои часы идут неверно. Четверть шестого. Четверть шестого. Я знаю, стоит мне только поднять голову, как Кларимонда что-нибудь сделает. Она сделает что-нибудь такое, что и я должен буду сделать. И я все-таки поднял голову. Она стоит в окне и смеется. Теперь, если бы я только мог отвернуться от нее, теперь она подошла к занавеске. Она снимает шнурок, шнурок красный, совсем как у моего окна. Она делает петлю. Она прикрепляет шнурок к крюку на перекладине. Потом она, улыбаясь, садится. Нет, то, что я чувствую, это уже не страх. Это холодный, леденящий ужас, который я, тем не менее, не согласилась бы променять ни на что на свете. Это какое-то невероятное порабощение, но в то же время в этом непредотвратимом ужасе есть какое-то своеобразное наслаждение. Я был бы способен подбежать к окну и сейчас же сделать то, что она хочет, но я жду. Во мне происходит борьба, я сопротивляюсь, я чувствую, что с каждой минутой тоснило становится все... Непреодолимые. Ну вот, теперь я опять сижу за столом. Я быстро подбежал к окну и исполнил то, что она от меня ждала. Я взял шнурок, сделал петлю и повесил шнурок на крюк. Теперь я уже больше не встану. Теперь я буду смотреть только на бумагу. Я хорошо знаю, что она сделает, если я только на нее посмотрю в этот шестой час предпоследнего дня недели». «Если я посмотрю на нее, то я должен буду исполнить то, что она хочет. Тогда я должен буду... Не буду смотреть на нее. Вот я засмеялся громко. Нет, я не засмеялся, это во мне что-то засмеялось. И я знаю, над чем, над моим не хочу. Не хочу. И все-таки знаю, наверное, что должен это сделать. Я должен посмотреть на нее, должен, должен сделать это и потом остальное». Я только жду, чтобы продлить муки, эти страдания, от которых захватывает дыхание, и которые в то же время доставляют величайшее наслаждение. Я пишу и пишу, чтобы подольше сидеть за столом, чтобы продлить эти секунды страданий, которые до бесконечности увеличивают счастье моей любви. Еще немного. Еще. Я знаю, что я посмотрю на нее, что встану, что повешусь. Но я боюсь не этого. О, нет, это прекрасно, это дивно. Но есть нечто, нечто другое, что случится потом. Я не знаю, что это такое, но это случится, наверное, ибо счастье моих мук так невероятно велико. О, я чувствую, чувствую, что за этим последует нечто ужасное. Только бы не думайте. Писать что-нибудь, что попало... Все равно что, только скорее, не раздумывая. Мое имя Ришар Бракемон, Ришар Бракемон, Ришар... О, я не могу больше! Ришар Бракемон, Ришар Бракемон. Теперь, теперь я должен посмотреть на нее. Ришар Бракемон, я должен... Нет еще, Ришар, Ришар Браке... Комиссар девятого участка, который не мог добиться ответа на свои звонки по телефону, вошел в гостиницу «Стевенс» в пять минут седьмого. В комнате номер 7 он нашел студента Ришара Бракимона, повесившемся на перекладине окна, совершенно при той же обстановке, при какой повесились в этой комнате его трое предшественников. Только на лице его было другое выражение. Оно было искажено ужасом. Глаза его были широко раскрыты и почти выходили из орбит. Губы были раздвинуты, но зубы были крепко стиснуты. И между ними был раздавлен большой черный паук со странными лиловыми крапинками. На столе лежал дневник студента. Комиссар прочел его и сейчас же пошел в дом, на противоположной стороне улицы. Там он констатировал, что весь второй этаж уже в течение нескольких месяцев стоит пустой, без жильцов.